А через два дня разразился скандал. 5 сентября глава адмиралтейств коллегии Михаил Михайлович Голицын, проведав по своим каналам о письме Головкина, послал к кейзеру ордер с наказом встретить коров Ее Величества, как полагается, и на малых судах отправить в Петербург. 6 сентября в Кронштадте поняли, что перепутали и схватили за голову. В тот же день в баум опять поплыл нарочный офицер, чтобы, забрав у Беккелмана десять коров и двух быков, сухим путем привезти их в Петербург. Царица сильно рассердилась, узнав о волоките в ведомстве Бестужева и несогласованных действиях двух коллегий, но карать никого не стала. Ведь даже если бы в коллегии иностранных дел на депешу Головкина отреагировали оперативно... В Кронштадт указ о коровах все равно бы опоздал. Уж очень медленно добиралась до России дипломатическая почта и слишком быстро переплыл северные Балтийские моря, корабль голландского шкипера. Помимо приема привезенных в столицу товаров, петербургская таможня занималась еще регистрацией пассажиров, приехавших в Россию на торговых кораблях и пакетботах из-за границы. Ведомости о прибывших в Петербург иноземцах регулярно отсылались в кабинет императрицы. Выглядели они приблизительно так. Я, императорского величества, кабинета, действительному статскому советнику Василию Ивановичу Демидову из Санкт-Петербургской портовой таможни, ведомость. Всего августа 24-го дня в портовой таможне явились выехавшие сюда на корабле российском «Олонец», И Стеколма, полковник Томас Демихоу и при нем жена его Маргарета, с служительницей, девицею Марию Магдалиную, да пассажир-ротмистр Свентелбор с женой Анною Катериную, и о себе объявили. Полковник Демихоу находится, находит, где он в службе в Амстердаме, сюда приехал для его нужд. Жительство иметь будет на Васильевском острову в седьмой линии в доме мануфактур-конторы советника Аргамакова. Пассажир Светл Находился ли он в службе в шведских полках и за болезнью отставлен? Сюда приехал для приискания себе службы. Жительство будет иметь, где приищет квартиру. Того же числа на корабле Любском «Ева Мария» Пассажирка Крестина Герман объявила о себе, что она приехала из Любика к зятю своему родному цесарскому купцу Георгия Ноксену для свидания. Муж у нее в Любике профессором, и жительство иметь будет у оновой зятя на Адмиралтейской стране, в Морской улице, в доме двора Ея Императорского Величества Камергера господина Брылкина, августа 25 пятого дня семьсот 50 -го Тот же, кто напротив принял намерение покинуть город на Неве, с отправляющимися из Кронштадта судами, приходил на пристань у Исаакиевской церкви, а отсюда регулярно отплывали даншхоуты на остров Котлин, переправляя в Кронштадтский порт будущих пассажиров и их багаж. Порядок выезда за рубеж морем — Несколько отличался от скопутного варианта. Таким путешественникам не выписывались подорожные, а паспорта, выданные им сенатом или коллегией иностранных дел, обязательно регистрировались не только в канцелярии главной полиции, но и в конторе админалтейства. Кроме того, морской маршрут накладывал на воежора дополнительное ограничение. Объявляется чрез сие... Кому ведать надлежит, что объявитель всего обергов маршала и ковалера графа господина Бестужева Рюмина камердинер Даниэль Кунгард и при нем писарь Семен Ресс, служители Константин Модро, и Яган Христиан Требург, Никита Черкасской, служительница Анна Юнгбер с дочерью ее Марией Юнгбер, отпущены из России до Штетина морем, а от Штетина в Берлин сухим путем. И выехать им с нижеписного числа из Санкт-Петербурга в неделю, а из России за границу в месяц. И прежде выезду явиться им всем паспортам в адмиралтейской коллегии и в Санкт-Петербургской полицейсмейстерской канцелярии чего ради его свидетельство того отпуска и для свободного их в пути и из России в Берлин проезда им сей пашпорт за ее императорского величества государственную печатью дан от правительствующего сената из конторы за подписанием генерала-лейтенанта и кавалера князя Репнина в Санкт-Петербурге. Паспорт датирован 9 июля 1744 года. Месячный срок, определенный для отплытия из Кронштадта, по-видимому, считался достаточным, чтобы корабль сумел дождаться попутного ветра и при хорошей погоде выйти из Финского залива на просторы Балтики. Русские пакетботы бороздили северные моря наравне с иноземными судами, регулярно курсируя по маршрутам Кронштадт-Любик и кронштадт гданьск В Даньске, например, стоянка кораблей в ожидании пассажиров длилась двенадцать дней. Иностранцев пропускали на борт только с паспортами, русских возвращали на родину и бизонах. За проезд с человека брали по три фимка. Багаж весом до ста фунтов принимали на корабле бесплатно, но за каждый путь сверх того требовалось выложить сорок копеек. Доставка в пункт назначения писем стоила 20 копеек за лот. Из адмилатейств в коллегии капитану на рейс выдавали 30 ефимков, обеспечивали пресной водой и дровами, а вот харчем все путешественники запасались самостоятельно. Так как морские перевозки целиком зависели от погоды, то, конечно, точного расписания отплытия и прибытия кораблей не существовало. Понимая это, путешественники предпочитали дожидаться отхода судна возле него в порту, нежели рискуя опоздать, отправляться на Котлин в самый последний момент. Между прочим, пассажиры, задержавшиеся в Кронштадте в первой декаде июля 1755 года, получили уникальную возможность — присутствовать при испытании нового способа спуска на воду линейного корабля. 26 июня корабельный мастер Сутерланд известил адмирала Михаила Михайловича Голицына о том, что построенный в канале Петра Первого Великого 80-пушечной корабль конопатную и молярную работами в нынешнем июне месяце В последних числах исправлен быть имеет токма еще надлежит исправить конопатную ш работаю вымазать с обеих сторон гарпиусом. несоблюдение графика мастер объяснил нехваткой конопатчиков занятых при починке флота килливаем поэтому он просил князя в экстренном случае если вывод линкора из канала понадобится произвести раньше срока предупредить его за три дня до намеченной даты для исправления вымазыванием объявленного корабля «Гарпиусом». По-видимому, предполагаемый всеобщий трехдневный аврал не потребовался. Корабль, именуемый «Святой Павел», спустили на воду 10 июля 1755 года. Свидетелями испытания стали многие кронштадтцы и петербуржцы, не поленившиеся приехать на остров вместе с жителями столицы за церемонией наблюдали президент адмиралтейской коллеги с сыновьями и григорий николаевич теплов своими впечатлениями от увиденного михаил михайлович голицын младший поделился в письме к брату александру на новом кронштадтском канале для пробы был построен линейной корабль и через В воду оной корабль, сам собою поднимался без всякого труда людям и ему вреда. И мне не хотелось оставить оного случая, ездил с батюшкой. Однако вернемся в Петербург. Если пристань у Исаакиевского собора предназначалась для дальних перевозок, то два десятка других пристаней, расположенных вдоль Невских берегов, обеспечивали внутригородское сообщение. Между ними сновали рябики, верейки, ялики и прочие малые суда, построенные на партикулярной верфи. Часть из них постоянно курсировала от одной точки к другой, перевозя за плату пассажиров к пристаням разных островов, от Троицкой площади на Петербургской стороне к старому почтовому двору на Адмиралтейской, от восьмой линии Васильевского острова к Крюкову каналу, от Академии наук к Зимнему Императорскому дворцу, от Литейного двора к Дому Синода на Петербургском острове, от Церкви Вознесения Христова, что за Литейным двором к Компанейским дворам на Выборгской стране, от казарм Конной гвардии до Устья Охты, И еще десять пристаней служили для переезда с Петербургского на Васильевский остров или на Выборгскую сторону. Кроме лодок, выполнявших функцию общественного транспорта, к указанным причалам швартовалось множество партикулярных и ведомственных судов. Каждая государственная контора запасалась необходимым числом яхт. Так юстиц-контора с 1752 года имела в своем распоряжении для провоза по Неве и прилегающим рекам приказных служителей четырехвесельный рябик стоимостью 82 рубля. Наемному экипажу из пяти гребцов платили в месяц 10 рублей 50 копеек, по 2 рубля 10 копеек на человек. Содержание рябика полностью лежало на юстиц-конторе. Поэтому деньги на жалование гребцам, ремонт и другое ассигновалось из ее бюджета. Соответствующие траты за 1755 год составили 66 рублей 5 копеек. В 1756 году, несмотря на замену паруса, расходы получились чуть меньше, около 60 рублей. Суда малых размеров господствовали на Неве днем. Вечером и утром главная река столицы поступала в распоряжение грузового транспорта, идущего от Ладоги в Кронштадт и Петербург, а также обратно к Ладоге. И Исаакиевский наплывной мост в ту пору, естественно, разводили, за что хозяева так называемых «ластовых кораблей» выплачивали по рублю за судно. Хотя Нева играла доминирующую роль в жизни города, Забывать о речках и каналах, прилегающих к главной реке, тоже не стоит. Из них самыми важными по праву считались фонтанка, мойка и глухая речка. Ухаживать за ними стали при императрице Анне и Анне. Именно тогда правительство решило привести в божеский вид заброшенные грязные протоки Адмиралтейского острова. В 1736 году... Русло и берега трех речек начали очищать и укреплять. При Елизавете Петровне работы продолжились, русло река очистили, а при необходимости углубили. Берега фонтанки, мойки и ряда других речек и каналов, по примеру деревянных набережных Невы, приподняли и одели в дощатый настил, поверх которого соорудили изящные балюстрады. На главных городских магистралях реки пересекали подъемные мосты прочие мосты устраивались на сваях большинство подъемных мостов украшали мойку красный возле красного канала и глухой речки зеленый на невской перспективе синий на вознесенской перспективе галерный позади галерного двора на фонтанке преобладали мосты на сваях Семеновский у церкви семёна богоприимца аничков на невской перспективе Семеновский, ведущий в слободе Семеновского полка, Абухов, на Вознесенской перспективе, и Измайловский, ведущий их слободе Измайловского полка. Разводился лишь один Калинкин, тот, что через островок вел на дорогу в Калинкину деревню. Немало красивых подъемных мостов было переброшено через каналы по линии набережной Невы на Админалтейской стороне. Самые известные из них — разводной мост перекинутый через нынешнюю зимнюю канавку у старого зимнего дворца по соседству от него на миллионные улице тоже долгое время располагался подъемный мост но затем для свободного проезда карет отменен и сделан простым то есть на сваях за состоянием русла рек примыкающих к Неве, внимательно наблюдала городская полиция старавшаяся вовремя принимать меры по исправлению различного рода упущений. Проблемы решались с привлечением ведущих специалистов канцелярии от строений и Академии наук. Вот как это делалось. 27 января 1752 года на совещанию генерала-полицмейстера Алексея Даниловича Татищева намечалось обсудить прозаический вопрос «Как лучше очистить фонтанку и глухую речку?» Первым в восьмом часу приехал советник Академии наук Нартов, вторым в девятом советник главной полиции Молчанов, генерал литет Татищев, Фермор и бригадир Рязанов собрался в десятом часу. Последним в одиннадцатом явился профессор Крацнайштейн. Заслушав указ императрицы об очищении двух речек, Коллегия конкретизировала повестку дня «Способы очистки», «Оптимальная высота берегов», «Контур глухой речки». По третьему вопросу, нельзя ли изменить кривизну протока, консенсус созрел сам собой. Выпрямить угол, образовавшийся в районе средней вознесенской перспектив, нельзя, так как квартал этот густо населен. Со вторым также разобрались быстро – о укреплении берегов, и какую вышиною от воды им быть надлежит, иметь рассуждение впредь. Основная дискуссия разгорелась вокруг первого пункта. Затруднения возникли, когда совещание пришло к выводу, что фонтанку при очищении необходимо углубить от самой низкой воды на семь футов, от ординарной воды на десять футов. Но каков реальный средний и низкий уровень речной глубины, никто не знал. Алексей Данилович Татищев вспомнил, что возле его дома на фонтанке имеется специальный столб, на котором отмечены как низкая, так и средняя глубины. И этого оказалось недостаточно. Обращение к старым планам фарватера фонтанки тоже не удовлетворило собравшихся. Информация схем, по-видимому, уже не соответствовала действительности. Значит, надлежит сделать вновь ныне профиль. Правда, усилий служащего при главной полиции единственного Гезеля тут явно не хватит. В итоге все признали, что без помощи четырех офицеров или кондукторов инженерного корпуса не обойтись. Тут же постановили, что профиль им должно вычислить и для глухой речки. Порядок измерения глубин наметили такой. Поперек реки проруби делать через сажень, а вдоль по фарватеру через пять сажен. Приняв решение о подаче на рассмотрение Сената просьбы, касающейся присылки инженеров, участники совещания во втором часу дня разошлись предварительно выразив желание взглянуть все же на знак, поставленный у дома генерал полицмейстер Осень 1755 года для петербуржцев ознаменовалась долгожданным и в то же время неожиданным сюрпризом. 13 сентября, с благословения императрицы, Сенат отменил сбор мостовых денег со всех проходящих и проезжающих по Исаакиевскому наплавному мосту. Хотя с проплывавших мимо купеческих судов налог, причем в большем, чем прежде, размере продолжали взимать. Впрочем, через два месяца, ввиду приближения холодов, мост разобрали, так что всю выгоду от бесплатного передвижения по нему жители столицы ощутили уже в новом, 1756 году. Плашкоуты отвели к Адмиралтейству на зимнюю стоянку незадолго до 24 ноября, дня, когда Нева окончательно замерзла. Стоявшие несколько недель вдоль берега солдаты вернулись в полки, а горожане с того момента могли без опаски переходить реку по льду. Если забыть о пешеходах, то бурная жизнь, царившая на реке в весенний-осенний период, На вторые полгода практически замерла. Праздничные фейерверки и ежегодные церемонии водоосвещения 6 января с ноября 1755 года переместилась на мойку. И только в марте Нового года, с началом таяния снега, появлением по обе стороны реки караула и отчаянной смелости одиночек, бегущих по крупкому речному льду, Очередной сезон на Неве можно было считать открытым. Однако разговор о Неве и ее притоках пора завершать. Наступает кульминация апрельского вечера. Императрица со свитой уж давно с нетерпением смотрит на белоснежную гладь реки. Ледовый грохот достиг апогея. Время семь часов пополудни. Еще немного. И ледяное покрывало, — лопается, — бесчисленное множество узеньких каналов за считанные мгновения опоясывает пространство реки. Наконец шум ломающегося льда стихает, и образовавшиеся ледяные островки медленно начинают перемещаться на запад. Нева вскрылась. Тем не менее Елизавета Петровна не спешит покидать набережную. Наблюдая за ледоходом, она время от времени поворачивает голову в сторону Петропавловской крепости, ожидая традиционного салюта. Коменданту крепости и канонирам требуется четверть часа, чтобы подготовить орудие к выстрелу, и вот в семь пятнадцать раздается залп, затем второй и третий. Пальба оповещает Санкт-Петербург о вскрытии льда на Неве. Теперь императрица может спокойно возвращаться домой в деревянный зимний дворец на мойке.